Глава, 1012. Первый день сентября. Дорогой мистер Азик, с тех пор, как наступил сентябрь, температура в Бэкленде падает день ото дня. В последнее время пожилых людей уже можно увидеть на улице в перчатках. Как и в прошлом году, город начал окутывать смог. Такое происходит один-два дня в неделю, а то и чаще. Очевидно, такую серьёзную экологическую проблему нельзя решить за год или два. На это уйдёт не менее пяти лет. А вот едкого запаха в воздухе становится значительно меньше. Мой друг Сангина очень доволен такой погодой. Ещё одно приятное изменение заключается в том, что всё больше студентов, почтальонов и технических работников покупают велосипеды, благодаря чему на улицах сократилось количество каретных экипажей, а значит и вонь конского навоза уже не основной загрязнитель воздуха Бэкленда. Конечно, экипажи по-прежнему занимают довольно значимую долю, Как вы знаете, леди и джентльмены, которые высоко оценят своё положение, не станут понижать свои стандарты. Однако, по моим наблюдениям, у их детей постепенно растёт интерес к велосипедам. Всё это время я вёл обычную жизнь. Несколько раз в неделю я посещаю собор Святого Самоэля и благотворительный фонд Лаэна, участвую в их деятельности и постоянно жертвую деньги. Изредка посещаю скачки, смотрю спектакли, слушаю оркестры, играю в карты или гольф-клубе в а по выходным посещаю балы, банкеты или сауны. Забыл сказать, что я купил поместье. Раньше оно принадлежало герцогу Нигану и называется Майгур. Здесь есть превосходный виноградник и пивоварня, а также огромные леса и плантации на его территории. Подойдёт и для ведения сельского хозяйства и охоты. Его главное здание имеет огромную прямоугольную форму и состоит из четырёх этажей. В нём много комнат, и полноценный обход потребует не менее 10 тысяч шагов. А ещё здесь множество скульптур, масляных картин, украшений и изысканных столовых приборов. Натуральный дворец. Ну, возможно, я немного преувеличиваю. Всё же я никогда не видел настоящего дворца. И к тому же это первое поместье, которым я владею. Прекрасно помню, как мы с братом и сестрой жили в тингоне на съёмной квартире всего с спальнями. Каждый вечер мы засыпали под запах угля. Поместье мне посоветовал бригадный генерал Йонас Киллгор. Оно обошлось мне в 20 тысяч фунтов. Не переживайте о моём финансовом положении. Я заработал огромную сумму на Южном континенте, а также продал несколько мистических предметов. Сейчас у меня на руках более 17 тысяч фунтов наличными и золотые слитки на 15000 включая различные золотые монеты, сулы и пенса. Я остался доволен поместьем и отправил своего бывшего коммердинара Ричардсона управлять этой землёй. Сейчас осень, и я собираюсь пригласить гостей и приятно привезти там выходные. Надеюсь, Ричардсон сможет должным образом подготовиться. Таинственный мир в Бэкленде пока что без перемен. Надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Волшебное зеркало, о котором я ранее упоминал, пришло в норму. Однако, похоже, оно всё ещё страдает от посттравматического стресса из-за повреждений, нанесённых ему ОМОНом. Если я спрашиваю его о том, что тогда произошло, то он сразу меняет цвет текста, даёт ошибочный ответ и неоднократно просит меня похвалить его. Вдобавок, оно иначе смотрит на то, чтобы покинуть церковь Пара. Похоже, она решила остаться ещё немного, полагаю, что так будет безопасней. И даже подумывает о том, чтобы продемонстрировать свою опасность и стать запечатанным артефактом первого класса. Должен сказать, что меня всегда удивляет ход его мыслей. Благодаря некоторым его ответам я нашёл способ создать чистую тьму, Для этого нужно применить шарм домена Вечной Ночи, обладающего свойствами мира снов, что считается за ответ богини и относится к категории «Чистая тьма». Кроме того, после неоднократных тестов я наконец придумал, как вырезать символы божественности с помощью кагитации и создать предмет, который я хотел. Дописав Клейн, сидя на диване и подложив ногу под бумагу, остановился и потер виски. Повторяющиеся неудачи означали многократные потери червей духа, и каждое отделение наносило сокрушительный удар по духовному телу Клейна. А на восстановление требовалось немало времени. Поэтому, чтобы избежать каких-либо несчастных случаев, Клейн никогда не доводил себя до предела, отделив 3 четыре червя духа, он каждый раз отдыхал по несколько дней, прежде чем приступать к гравировке. Такие перерывы давали ему достаточно времени, чтобы освоить метод и создать готовые изделия. Взглянув на прямоугольный алмаз, Клейн увидел наслоение замысловатых символов, которые тянулись в пустоту из-за постоянно преломляемого света. У него слегка закружилась голова, словно он стал свидетелем чего-то исторического. «Назову его шармом вчерашнего дня». Клейн отвел взгляд и продолжил писать. На прибрежные районы надвигается очередной шторм, две палаты представителей королевства вступили в традиционную фазу обсуждения законопроектов. Новый год постепенно приближается, и это заставляет меня волноваться по какой-то непонятной причине. Желаю вам скорейшего выздоровления и пробуждения. Ваш вечный ученик — Клейн Марэдти. Отложив ручку и сложив письмо, Клейн дунул в медный свисток Азика и вызвал четырёхметрового посланника скелета. В этот раз показались только голова и одна рука, поскольку остальное скрывалось под половицами второго этажа, а отчего скелет казался куда ниже Клейна. Всё же теперь меня вряд ли можно считать благословенном смерти. Клейн передал письмо посланнику, наблюдая, как тот рассыпается на отдельные части и истекая сквозь пол, подобно водопаду. Закончив, он взял с подлокотника шарм вчерашнего дня. Его первый успешный продукт, и он планировал сразу его опробовать. Теперь, набравшись опыта, создать его снова будет куда проще. Клейн также заранее провёл предсказание в мире над Серым Туманом насчёт того, опасно ли заимствование силы у своего исторического «я». Он верил, что если вовлечь настоящего шута или владельца световой двери, то он сможет защититься силой Серого Тумана. И предсказание утверждало, что всё более чем безопасно. Посмотрев несколько секунд на алмазоподобный шарм, более не колеблясь, Клен открыл рот и произнес единственное слово на Древнем Гермесе. История. Он решил попытаться в реальном мире, а не над серым туманом, поскольку боялся, что таинственный мир разорвётся весь с прошлым. Подголка эхо этого резкого слова, Калейн впустил свою духовную силу в шарм вчерашнего дня. Вспыхнул огонёк, похожий на разбросанный мех, освещая окрестности ярким и чистым светом. Перед глазами клейна смутно примелькнули видения. Он неторопливо танцует с Дейли Симон возле трупа Инсезенгвилла, Невероятно красивый Дуэн Данте с седыми бакенбардами, Герман Воробей придерживает руку и цилиндр, приземляясь на чёрные тюльпаны благодаря благословениям ветра, Шерлок Мориарти, борющийся во время падения метеорита, Клин маретти призывающий солнечный свет, когда услышал плач младенца в охранной кампании «Терновник», бледный выпускник университета, поднимающий револьвер и представляющий его себе к виску. А дальше все видения исчезли, остался лишь серовато-белый туман. И только тогда, если лошарма иссякла, Калейн оказался на краю этого тумана. В самом деле, моё переселение души связано с миром над серым туманом той стороны дверью Света. В этом я убедился. Ранее спал в коконе, вися на Дверю Света, и понятия не имею, сколько находился в таком состоянии. По сравнению с первым разом, когда он увидел Дверь Света, сейчас Калейн оставался спокоен, примерно понимая, чего ждать. Ох, следующим моим шагом будет создание двух шармов вчерашнего дня для Уилла. Монеты от них пользы много. Не стоит навещать его на этой неделе. Если буду кормить его мороженым каждую неделю, это вызовет подозрение. Их горничная уже смотрит на меня как-то странно. А ещё, поскольку я овладел методом гравировки кагитации божественного символа, то могу приступить к созданию необыкновенных пуль с червями времени. Да, Леонард сказал, что посетить Тингон в ближайшие несколько дней... Посмотрим, можно ли украсть силу мутировавшей священной эмблемы Солнца. Клейн потер лоб и встал с дивана. На прошлом собрании Таро Леонард уже рассказал ему о четырёх видах божественных символов и магических метках, которые он узнал от Палеса Зураста. Они относятся к домену мародюра и один из них способен сбить врага с толку, заставляя делать ошибочные выводы, другой служил для похищения сил потусторонних, ранее использованных целью, начиная с самой последней. Третий способен состарить врага, тем самым лишив того большого количества жизненных сил, а последний мог создавать «Червей Времени», но с весьма коротким сроком жизни. Они тайно паразитировали на теле жертвы и позволяли пользователю шарма управлять ими. Из семи оставшихся у клина «Червей Времени» трёх он уже превратил в шарм «Пьявки Судьбы», из которых один дал мне справедливость, а два оставил себе. А значит, у него осталось ещё четыре червя Времени», А значит, возможно, опробовать каждый из четырёх эффектов. Конечно, интуиция подсказывала ему, что их успешное создание не гарантировано. Что касалось двух червей времени Леонардо, один пошёл на шарм певка судьбы. Следуя указаниям Германа Воробья, он помолился мистеру шуту и получил ответ, а из другого с помощью палеца Зураста он создал шарм паразита. Клейн был занят до самого вечера, пять его попыток увенчались успехом, а одна потерпела неудачу. Он смог создать ещё два шарма вчерашнего дня, одну пулю паразита, пулю обмана и пулю лишения. Единственным провалом закончилось создание пули старения, по-видимому, из-за неспособности задействовать достаточное количество сил мир над Серым Туманом. Глядя на три, схожие на вид пули, отличающиеся прозрачностью, Клейн вздохнул с облегчением, после чего достал предвестника смерти и зарядил. В револьвере теперь находились три пули контроля духа. Очистив алтарь, он вышел из комнаты направился на второй этаж. Войдя в обеденный зал, он сказал ожидавшему его дворецкому Уолтеру «Пригласите гостей на охоту в выходные на окраине города в соответствии со списком». «Да, сэр!» Как всегда, серьёзный Уолтер уже ожидал такой приказ. Город Тингон, улица Золтлен, 36. Леонард покинул карету и с неопределённым выражением лица посмотрел на недавно построенное здание. На мгновение он забыл, что собирался войти.